Глава шестая Луна бодро шагала по длинному коридору. — Такое ощущение, что он никогда не закончится. — Да, — согласился Фичик, Мы идем часа три и ни конца, ни края. — Значит, надо искать место для ночлега. — Хорошо бы еще и поесть, — с тоской протянул хранитель. — Это точно, — вздохнула девочка. В животе требовательно урчало. Бесконечный день близился к концу, по крайней мере, по ощущениям луны. Ведь внутри коридора невозможно было определить время, а по бокам день постоянно менялся с ночью. Сильно хотелось есть, так как луна с Фитчиком не успели даже позавтракать. Но еще больше хотелось спать. Значит, в Драгомире, скорее всего, уже глубокая ночь. Ноги гудели от долгой ходьбы, и хранитель, сначала летевший перед луной, теперь сидел у нее на плече и без конца зевал. — Можно сказать, нам повезло, — неожиданно произнесла девочка. — Это еще почему? — встрепенулся Фитчик. — Мы с тобой оказались между мирами. Но здесь иногда встречаются растения, которые растут и в Дракомире, и по ту сторону земли. В этом коридоре оба мира словно смешались. — Ну и... — зевнул Фитчик. — Вот если бы найти что-нибудь съедобное... — И нашли! — с восторгом скричала Луна. — Смотри! — Она показала какую-то невзрачную коричневую палку. — Теперь мы точно не умрем с голода! — Чему ты так радуешься, палка и палка? — проворчал Фитчик. — Забыл? Это же бареностик прямой! Мне его цитрина демонстрировала во время испытаний. У него съедобные семена и цветок, который прячется внутри. — но его можно оттуда достать. Он незаменим для дальних путешествий. Смотри. Девочка ловко нажала на палку стручок. Через несколько мгновений на его макушке появился большой цветок. Луна сорвала его и дала фитчику, а потом проделала то же самое с соседним растением. Пока хранитель брезгливо разглядывал его, Луна сунула цветок целиком в рот и с наслаждением замучала. Живительная, прохладная, вкуснейшая влага смочила пересохшее горло и потрескавшиеся от жажды губы. — С ума сойти, как вкусно, простонала она. Ну что ты сидишь? Ешь скорей, ну или пей. Фитчик повертел цветок в лапках. Еще раз понюхал, зажмурился и сунул в рот. Тут же выражение неописуемого блаженства разлилось по его морточке. Носик задорно заблестел, уныние как рукой сняло. — Пусть обзовут меня хоть коровой, но я больше никогда не буду раздумывать перед тем, как попробовать этот божественный нектар. Утолив жажду, он опять начал трещать без умолку. «Это еще не все!» Девочка сорвала стручок и аккуратно его вскрыла. Внутри оказалось около двадцати крупных семян. «Держи!» Она высыпала в лапку Фитчика пять семян. «Почему так мало?» Возмутился он. «Я зверски голоден!» «Да мне не жалко!» улыбнулась девочка. — Бери хоть все. Она сыпала в подставленные лапки остальные семена, а себе сорвала новый стручок. Фитчик засунул первую семечку в рот и начал сосредоточенно жевать. — Не пойму, что за вкус, — озадаченно сказал он. — Похож на жареное мясо с овощами, приправленное кучей специй. да еще и приготовленное на углях с дымком. Говоря это, он уже жевал вторую семечку. Луна не отставала и, закрыв глаза от удовольствия, вовсю работала челюстями. Съев четыре семечка, хранитель с сожалением протянул оставшиеся Луне. — Больше не могу, ты была права. Надо же, простая палка, а столько пользы. Теперь можно и поспать. Девочка бережно убрала семена в сумку и принялась искать место для ночлега. Под небольшим деревом они увидели маленький овражек. Луна сломала несколько веток огромного папоротника, часть из них положила на дно, а другую на края овражка. Так что получилась крыша. Забравшись в импровизированное убежище, они тут же провалились в сон. Но через несколько часов девочка проснулась от ужасного холода, который проникал повсюду. С трудом выйдя из укрытия, она начала притоптывать и пританцовывать, пытаясь согреться. — Что с тобой? — выполз из-под веток папоротника заспанный фитчик. — Замерзла, — с трудом выговорила Луна. Ее зубы выбивали чечетку. — Как замерзла! Не холодно же! — удивился хранитель. — Тебе не холодно? Посмотри вокруг! Все листья вынье, а изо рта пар. Девочка выдохнула, выпустив изо рта целое облако. — А мне совсем не холодно. Я вообще ни капли не замерз. — Везет тебе! — — прошептала Луна. — Эй, у тебя даже губы посинели! Хватит прыгать! Разожги огонь! — Ой, точно! Луна хлопнула себя по лбу. Совсем вылетела из головы. Девочка сосредоточилась, и на ее ладони появился огонек. Она тут же подставила сверху вторую руку. — Ой, как хорошо! — зажмурилась она. а то пальцы совсем окоченели. Теперь надо собрать дров и развести костер. Этого огонька мне мало. Руки с лицом согрело, а ноги мерзнут. — Легко сказать, — проворчал Фитчик из кустов. — Тут ни одной сухой ветки. Все деревья покрыты льдом и сырые. Луна, с сожалением потушив огонек, пошла к нему на помощь. Отломав одну ветку, девочка попробовала поджечь ее, но безрезультатно. Язычок пламени облизал кору, зашипел и потух. — Что же делать? — растерялась Луна. — Огонь есть, а дров нет. Я не могу создать и поддерживать большой огонь только с помощью магии. У меня уже ноги превратились в ледышки. Фичик, я так совсем замерзну. Луна вновь вызвала огонек на ладони и практически сунула в него свои мгновенно озябшие пальцы. Но вскоре холод стал совсем невыносим. Он обжигал лицо, уши. Щипал за нос и щеки. Луна съежилась в комок, пытаясь маленьким огоньком обогреть себя. Но это было все равно, что пытаться согреться с помощью свечки. Хранитель, как сумасшедший, носился вдоль коридора в поисках хотя бы одной сухой ветки, но безрезультатно. Устав, он вернулся назад. Луна в отчаянии подсадила огонек себе на волосы. Те взметнулись языками пламени. Спине и рукам стало тепло. Сев на землю, она подтянула под себя окоченевшие ноги и укрылась волосами. — Ну как, согрелась? — спросил обеспокоенный Фетчик, державшийся на расстоянии, чтобы до него не долетали искры с горящих волос Луны. Ага. — прошептала девочка. — Ты сейчас очень красивая, — с почтением сказал хранитель. — Словно какое-то неземное существо. Я согласна быть и страшной, лишь бы мне было тепло. Уютно свернувшись, она начала дремать. — Луна, не спи! — позвал Федчик. Почему? — Девочка с трудом стряхнула с себя сон. — Когда ты засыпаешь, волосы гаснут. Действительно, волосы уже не горели, а едва тлели, вспыхивая огоньками в разных местах. Луна почувствовала, как леденящий холод вновь стал хватать ее своей лапой. Девочка вызвала огонь и снова начала согреваться. — Что же мне, теперь совсем не спать? Я не могу, я так устала. А как только мне становится тепло, голова сразу же тяжелеет, глаза закрываются. «Луна — Луна! — окликнул Фитчик. — Ты опять засыпаешь! Девочка с трудом встала. От усталости ее шатало. Сквозь подошвы она ощущала нереальный холод земли, будто бы стояла босиком на льду. — Встала, и тут же замерзли ноги, — пожаловалась она. — А когда сажусь, согреваюсь и засыпаю. Что же делать? Фитчик сокрушенно вздохнул и опять начал обшаривать заросли в надежде найти хоть что-нибудь. Тем временем температура продолжала угрожающе падать. Застывшая роса мелодично звенела, когда ветер шевелил траву. Листья стали хрупкими, стоило к ним прикоснуться, они рассыпались в мелкую пыль. Фитчик, шныряющий в кустах, смешно отряхивался и морщил нос от этой ледяной пыли. В другой момент девочка расхохоталась бы, глядя на забавные ужимки хранителя, но сейчас ей было не до смеха. Она изо всех сил старалась удержать огонь на волосах, но это становилось все сложнее. Девочка слабела с каждой минутой. И вот она начала погружаться уже не в сон, а в какое-то мучительное забытье. Луна. заверещал перепуганный хранитель. — Я не могу больше, Фитчик! — с трудом прошептала она. — Не могу бороться! Я так устала! Фитчик с ужасом смотрел, как последние язычки пламени затихают и гаснут. Луна свернулась на обледенелой земле. Губы девочки посинели, на лице начал появляться иней. Только редкие облачка пара, вырывавшиеся изо рта, показывали, что она еще жива. Фитчик в слезах метался над неподвижным телом подопечной, не зная, что предпринять. Он боялся, как никогда в жизни. От отчаяния хранитель распростерся всем своим тельцем на ее груди. в безнадёжной попытке хоть как-то согреть девочку. — Ну почему я такой маленький? — закричал он. И тут началось нечто странное. Фитчик стал расти. Он не сразу понял, что происходит. Ему показалось, что эта луна уменьшается. Секунду назад он беспомощно лежал у нее на груди. а теперь накрывал собой уже всю девочку. Хранитель вскочил и в недоумении уставился на свои лапы, которые сейчас по размеру превосходили весь рост прежнего фитчика. Захлопав крыльями, он резко взмыл в воздух и испуганно взвизгнул, увидев, что взмахом крыла чуть не сломал деревья. которые пригнулись до земли и жалобно заскрипели. Вместо привычного верещания из пасти вырвался мощный звериный рык, от которого у самого хранителя зазвенело в ушах. Мягко опустившись на задние лапы, он замер возле луны, крутя головой в разные стороны и пытаясь разглядеть себя. С высоты его теперешнего роста Девочка казалась сломанной куклой. — Луна! — густым басом пророкотал он и, наклонившись, осторожно поднял девочку с земли. Он крепко прижал заледеневшую луну к груди и бережно укутал огромными крыльями, сделавшись похожим на гигантский кокон, стоящий посередине коридора между двумя мирами. Фитчик дышал на щеки девочки, пытаясь отогреть ее посиневшее лицо. Он плотно сомкнул крылья и старался не шевелиться, чтобы ни одна струйка ледяного воздуха не проникла внутрь. Через некоторое время иней на ресницах луны начал таять, мертвенная синева, так испугавшая Фитчика. Стала уступать место нежному румянцу. Девочка постепенно оттаивала. Страшное забытье сменилось крепким сном. Не просыпаясь, она спрятала ладони в густой шерсти хранителя и уютно засопела. Фитчик с умилением посмотрел на нее и облегченно выдохнул. Не раскрывая крыльев, Он осторожно вытянулся вдоль коридора, заняв собой почти все пустое пространство по центру и подмяв ближайшие кусты. Немного повозившись, он устроился поудобнее и тоже уснул, обессиленный переживаниями этой ночи. О странностях, произошедших с ним, он решил подумать потом. «Главное, что Луне тепло!» И смерть, стоявшая над ней, убралась подальше. Через несколько часов девочка проснулась от того, что ей стало невыносимо жарко. Она покрылась испаренной из головы до ног. Открыв глаза, Луна не поняла, где находится. Вокруг стояла кромешная темнота и что-то мерно билось прямо под ней. Испугавшись, Она попробовала вскочить, но не тут-то было. Руки уперлись в какую-то кожистую пленку, плотную и гладкую на ощупь. Девочка начала судорожно шарить вокруг себя. — Я в каком-то ящике, — в ужасе подумала она. Сверху глухая крышка из плотной кожи или пленки, а снизу шерстяной ковер. Ее охватила паника. Пол, покрытый шерстяным ковром, двигался, словно живой. Мало того, что в нем что-то глухо колотилось, словно пытаясь выйти наружу, так он еще мерно поднимался и опускался. Снаружи доносился непонятный грохот. Сквозь плотную пленку было слышно, как там что-то ракочет и свистит. «Ветер, что ли?» — подумала девочка, внимательно прислушиваясь. «Или буря, вон как завывает!» Так, ничего и не поняв, девочка уперлась ногами в пленку и попыталась выдавить ее. Под градом катился с нее. Рубашка противной тряпкой прилипла к мокрой спине. С трудом переводя дыхание, девочка еще сильнее уперлась ногами. Но, несмотря на все усилия, ей не удалось ни на миллиметр сдвинуть крышку. Тогда девочка в отчаянии замолотила по ней ногами. И вдруг пол задрожал и начал вращаться. Пленка исчезла, и луна кубарем покатилась прямо в траву. Резко вскочив на ноги, она вся подобралась, готовая дать отпор. — Я ее тут всю ночь грею, а она пинается. раздался обиженный громовой голос, от которого Луна инстинктивно присела и прикрыла руками голову. — Да не бойся ты, это всего лишь я! — добродушно захохотал кто-то. Хохот прозвучал так, будто рядом с горы с ужасающим грохотом рухнул огромный камень. Лона боязливо приоткрыла глаза и увидела белоснежный холм прямо перед собой. Он зашевелился, и девочка с изумлением узнала своего хранителя. Правда, от внешности Фитчика практически ничего не осталось. Перед девочкой сидел крупный хищный зверь. Морда изменилась до неузнаваемости. Она теперь больше напоминала не лисью, а волчью, так как стала крупнее и массивнее. Огромные клыки угрожающе поблескивали, когда хранитель открыл пасть. Такими клыками можно было легко перекусить металлический пруд или даже бревно. Высоко поставленные уши воинственно торчали, чуть закручиваясь наружу, что придавало хранителю вид какого-то мифического существа. Шерсть стала длиннее и гуще. Сплошным меховым одеялом кристально-белого цвета она покрывала сильное мускулистое тело. Огромные крылья, сложенные на спине, отливали перламутром. Мощная грудная клетка вздымалась в такт дыханию, а из тяжелых лап выглядывали острые когти. Девочка смотрела и не узнавала. Это был уже не ее маленький и бесконечно трогательный хранитель. «Сюрприз!» Жизнерадостным басом прогремел Фитчик. Хотя, наверное, теперь его следовало называть полным именем. «Лунфич» — уменьшительный Фитчик — не подходила столь могучему зверю. — Ого! — только и смогла промолвить девочка. — Это как бы с днем рождения тебя, Луна! — хохотнул Лонфич, и девочка немного пошатнулась от ветра, вылетевшего из его пасти. — Уму непостижимо! — прошептала она и медленно обошла хранителя со всех сторон. Если бы непривычные повадки Фитчика, который сидел задорно задрав хвостик и с нетерпеливым детским восторгом следил за ее реакцией, она могла бы испугаться. Но это был он, просто громадный, размером с крупного гималайского медведя, если тот встанет на задние лапы. — Как тебе такой подарочек? — Спросил Лунфич и улыбнулся. Со стороны это выглядело так, будто страшный зверь оскалил пасть и сейчас укусит. Умереть не встать, ответила Луна и осторожно потрогала его. Видишь, какой теплый! Это я тебя согрел! похвастался он. Девочка огляделась по сторонам. Видимо, в этом странном пространстве. где нет ни солнца, ни луны, начался день, так как холод отступил. Листья на деревьях вновь были зеленые и шелестели на ветру, как ни в чем не бывало. Никакого иния и льда на траве. Ничто не напоминало о кошмарной ночи, которую им пришлось пережить. Ну, кроме громадного лунфича. — Как это произошло? — спросила Луна. «Тебе было больно?» «Не знаю», — пожал плечами хранитель. «Я стал большим, и все». «А что предшествовало превращению?» «Ты была вся синяя. Страшно смотреть. Щеки, лоб, волосы, ресницы покрылись синием. Я очень испугался». Лунфич хотел по привычке театрально всхлипнуть. но, вспомнив о своих нынешних размерах, вовремя остановился. «Я пытался согреть тебя и сокрушался, что слишком мал. И тут хлоп, я уже такой. Никакой боли. Я вообще ничего не почувствовал. Только очень приятная горячая волна по всему телу. Что тут говорить? Талант, одним словом. Потом я лег на спину. положил тебя к себе на живот и накрыл крыльями. Ну и ледяная же ты была!» Хранитель тут же продемонстрировал, как спасал Луну. «От артистических замашек так быстро не отучишься». Он задрал лапы, опрокинулся на спину, подняв при этом тучу пыли, и начал шумно возиться, как огромная собака. Затем ловко укрыл себя большими крыльями. «Да, большим стал, а хвостовство никуда не делось!» — улыбнулась девочка и благодарно погладила хранителя по огромной морде. Фитчик вновь оскалил пасть блаженной улыбки и смешно свесил на бок огромный язык. Девочка рассмеялась, не в силах спокойно смотреть на его ужинки. «Интересно, а назад ты уменьшаться можешь?» полюбопытствовала она. «Наверное, могу», озадаченно сказал хранитель. «Я еще не пробовал». «А ты попробуй. Как-то с трудом представляю тебя на своем плече». Луна опять засмеялась. Лунфич тоже захохотал, так, что кусты пригнулись к земле. «Хочу стать маленьким», — сказал он и хлопнул крыльями. — Ничего не произошло. Хранитель сосредоточился и вновь подумал о своем желании уменьшиться. Девочка, отступив на шаг, с изумлением смотрела, как Лунфич тает на глазах, превращаясь в прежнего Фитчика. — Это настоящее волшебство! — потрясенно прошептала она. Фитчик кокетливо тряхнул головой и уже хотел взлететь луне на плечо, как вдруг понял, что превращение не останавливается. Он продолжает уменьшаться. — Помогите! — успел пропищать он. Луна стремительно подхватила крохотного Фитчика. И вовремя. Еще чуть-чуть, и он бы полностью скрылся в густом мхе. который устилал коридор между мирами. Посадив хранителя на ладонь и стараясь не дышать, чтобы не сдуть Фитчика на землю, девочка тихонько прошептала, — Какой ты хорошенький и маленький! Сейчас хранитель был не больше муравья. Ушки задорно торчали вверх, глазки блестели, а крохотные крылышки трепетали на ветру. «Я не просил!» — возмущенно пропищал он, потрясая кулачками. «Мне нужны мои обычные размеры!» Луна с трудом сдерживала смех. Хранитель сосредоточился и трижды повторил. «Верните Фитчику нормальные размеры!» На случай, если тот, кто этим управляет, плохо слышит. Он начал увеличиваться. и вскоре с радостью понял, что вернул себе прежний облик. Вспорхнув девочки на плечо, Витчик хвастливо спросил. «Ну как? Сюрприз в честь дня рождения удался?» «Не то слово!» — улыбнулась Луна и крепко обняла хранителя. «Вот видишь, а ты переживал, что у тебя нет дара». «Да у тебя такой дар!» которого нет ни у одного хранителя в Драгомире. Я же говорила, что ты особенный. А сегодня ты еще и спас меня. Без тебя я бы замерзла». Девочка осторожно погладила его по голове. «Все лопнут от зависти!» — сказал счастливый Фитчик. «Уверена. Кстати, я поняла, почему у тебя три имени». Когда ты становишься большим, то зовёшься Лунфичем. Когда таким, как сейчас — Фитчиком, а когда совсем крошкой — Фитчи. — А ведь и правда. Я никогда не понимал, почему у меня целых три имени. Постойка. Постой-ка! — Фитчика вдруг осенила. Отлетев от луны на безопасное расстояние, он сел на траву, сосредоточился и произнес. Лунфич! Тут же его тело задрожало, стало увеличиваться. И вот уже вместо фитчика сидел огромный лунфич с великолепными ушами. "Фичи", Пробасил он и через мгновение исчез среди травы. Фитчик! Бесклявый голосок отдал новую команду, и на плечо девочки уселся до нелься довольный Фитчик. — Как все просто! Тут Луна вскочила, кое-что вспомнив. «Подожди — Подожди! — воскликнула она. — Когда мы познакомились, как ты очутился в моей камере? Ты же был в амулете, в рюкзаке. который лежал в комнате часовых, а камера была заперта. Я проверяла. Я пролез через замочную скважину. — Вот! — Луна торжественно подняла палец. — То есть ты уменьшился? Эх, если бы я тогда обратила на это внимание, мы бы уже давно знали о твоем даре. Главное, что я знаю о нем теперь, радостно отозвался Федчик. А сейчас пора перекусить. В животе совсем пусто и грустно. Где там наш аппетитный бареностик? Узнаю у своего хранителя, засмеялась девочка и полезла в сумку за семенами. Позавтракав семенами чудесного растения и утолив жажду его цветами, они вновь отправились исследовать то место, куда их забросила судьба. По дороге Фитчик все время развлекался, то уменьшаясь до размеров муравья, то вырастая в гигантского зверя по своим размерам превосходящего мифического грифона. Ему это так нравилось, что он, увлекшись, сломал пару деревьев и чуть не придавил луну. Девочка, с трудом выбравшись из-под мехового бока, попросила хранителя больше так не делать, ведь если она задохнется под его тушей, получится, что он зря ее спасал. Естественно, они первым делом проверили, может ли Лунфич своим мощным телом преодолеть вязкую массу, не пускавшую их в Драгомир, но ничего не вышло. Он также завяз на полпути, и им ничего не оставалось, как бесцельно идти вперед в полную неизвестность.